Глава 37. Новая жизнь. Верно, Мэйс. Варт смотрит по сторонам. Видно, что ему не по себе. Мне еще больше не по себе, но другого выхода из сложившейся ситуации я не вижу. Поэтому наблюдаю за ним, стою у соседнего здания. В тени излома высотки, построенной как перекрестье двух линий. Долго стоять не получится. «Приходится сделать глубокий вдох и идти к нему. Быстро. На меня смотрят. На меня теперь все смотрят, хотя раньше я была невидимкой. Причина тому — новая одежда. Я одета, как Джена, или, может быть, как Лейс, если бы у нее были деньги на такие шмотки. А еще у меня мой цвет волос, ту длину, которая была совсем темной, как океанская глубина. Восстановить было легче, и цвет на нее лег ровно». Совсем светлые спасти не удалось, поэтому сейчас волосы у меня до талии заплетены в необычную косу, которой я бы раньше даже подступиться не смогла. Стилист Джины потратил на меня полдня, прежде чем у меня начало получаться что-то более-менее адекватное. Сейчас я могу сделать эту прическу, даже если меня разбудить посреди ночи. Впрочем, меня никто не будет. В том районе, где сейчас живу я, на четвертом, в паре кварталов от бабочки. Окна в квартире настолько глухие, что не слышно ничего, что происходит на улице. Звукоизоляция в самом деле тоже шикарная. От соседей не доносится ни звука. У меня новая квартира, новая жизнь и новая цель. Потому что от старой ничего не осталось. Не уверена, что что-то осталось от старой меня. Вартос как раз поворачивается ко мне спиной. И я делаю то, чего в принципе никогда не делала раньше. Просто подхожу и закрываю ему глаза руками. «Верно?» Он оборачивается слишком резко и в недоумении смотрит на меня. Впрочем, я даже понять его могу. Первые пару дней я смотрела на себя в точности так же. Сейчас привыкла. «Какого?» Я не даю ему договорить. Почти касаюсь губами губ. Со стороны должно выглядеть так, будто и впрямь касаюсь. Пройдемся. К счастью, он не собирается выяснять все на месте. Просто предлагает мне руку. И я кладу ладонь на сгиб его локтя. Мы шагаем по улице, как самая обычная пара, хотя ничего обычного в нас нет. И мы совершенно точно не пара. Верно. Что все это значит? Куда ты пропала? Я не мог с тобой связаться. Я стану ныряльщицей. Это перебивает поток вопросов сразу же. Вартос замолкает. А я делаю вид, что рассматриваю витрины и неоновые огни. Наверное, будь все иначе, я бы действительно их рассматривала. «Несмотря на то, что вся моя жизнь прошла в Ландерхорне, этот мир, мир богатства, роскоши, всевозможного изобилия, для меня чужой, новый, непознанный». «С ума сошла!» Резко выдыхает он, когда обретает до речи. «Не останавливайся», — отвечаю с милой улыбкой. «Временами мне кажется, что она ко мне приклеилась, и когда надо будет изобразить другую эмоцию, у меня просто не получится». К счастью, сейчас мне другие эмоции не нужны. А с улыбкой мне здорово помогла бабочка. Я отточила ее на работе до совершенства. Поэтому сейчас для меня это просто расплюнуть. За нами наверняка следят. Так что сделай вид, что ты мой парень. И лицо попроще. Вартас вдыхает и выдыхает сквозь тиснутые зубы. «Ты сошла с ума!» «Нет, я просто хочу все изменить». «Что? Все?» Он смотрит мне в глаза. «Что, все, верно?» «Потом я тебе все расскажу». «Почему не сейчас?» «Потому что это долгий разговор, и не уверена, что его стоит вести на улице. Он снова вздыхает». «Ладно. Зачем тогда ты меня позвала?» «Я бросаю на него взгляд, достаточно короткий, чтобы он не показался пристальным, и достаточно долгий, чтобы изучить выражение его лица, напряженное, сосредоточенное». «Разумеется, я не собираюсь втягивать его во все это. Мне просто нужна его помощь. Мне нужно забрать сестер, а без него сделать это будет крайне проблематично. Нельзя, чтобы о Зорге и его доме кто-то узнал, пусть даже это дженна и Ригман. В том, что Нергис будет за мной следить, особенно первое время, я не сомневаюсь. Поэтому мне нужен кто-то, кто может помочь. Кто-то, кто точно не проболтается». И Вартос идеально подходит. «Мне нужно оторваться от слежки», — говорю я. «Но я не представляю, как это сделать без твоей помощи». «Я, если честно, не представляю, как это сделать с моей помощью». С губ его срывается смешок. «Верно. Во что ты встряла?» «Я не отвечаю. Первый порыв, когда я влетела в кабинет Джины, уже прошел. Осталась только холодная решимость». Я сразу сообщила им, что доступа к ярдам у меня нет и больше не будет, и что я хочу продолжить дело Лейс. Удивительно, но они согласились, и теперь большая часть моего свободного времени проходит в бассейне. Мне это стоит немалых усилий, и меня начинает колотить, стоит мне оказаться под водой. Тем не менее, я не сдаюсь. Совсем скоро мы поедем к морю, за пятнадцатом с моей стороны. У нас будет, как выразилась Джена, тестовое погружение. «Придется придумать», — отвечаю я. Рассказываю ему только самую суть, избегая всего, что касается нас с Лайтнером и Н. Про Эн я вообще стараюсь не думать, равно как и про обещания, данные ему. Впрочем, я уже нарушила столько всего, что одно маленькое обещание ничего не изменит. Мне нельзя приближаться к Лайтнеру. И дело вовсе не в его отце. Дело в Дженни и в Нергисе, во всем, что нас разделяет. Между нами целый мир, поделенный чертой между въерхами и людьми, и чем быстрее все случившееся останется в прошлом, тем лучше. Я не думаю о том, осознал ли он свою ошибку, как сказал его отец, или нет. По сути, это не так уж важно. Наверное. Вообще в том, что касается нас, во мне все находится в глубокой заморозке, и пусть оно лучше так остается. По крайней мере, я могу спокойно ходить по улицам, Они лежать на кровати, подтянув колени к груди и уткнувшись в них лицом. «Верно», — произносит Вартос, когда я замолкаю. «А о них ты подумала? Что будет с ними, если ты исчезнешь, так же, как Лейс?» «Я не исчезну». «Уверена? Думаешь, она собиралась исчезнуть?» Он хватает меня за руку и разворачивает лицом к себе, но я стряхиваю его ладонь. «Не кричи». «Не кричи!» «Да что с тобой происходит?» «Ничего. Со мной не происходит ровным счетом ничего. С той самой минуты, как я проснулась у доктора в одиночестве, хотя моя жизнь наполнена событиями, открытиями, действиями, со мной исключительно пустота, и эта пустота позволяет мне двигаться дальше. «Ты мне поможешь?» — спрашиваю я. «Наверное, с тем же успехом задать такой вопрос мог механический работник на особо опасном производстве». Я касаюсь его щек пальцами, но не чувствую ничего. Это по-своему хорошо. — Верно. — Ты мне поможешь? Повторяю уже Рищи, глядя ему в глаза. С губ фарта сосрывается ругательство. Он отворачивается. На миг. Потом перехватывает мои запястья и смотрит мне в глаза. — Уверена, что с тобой им будет безопаснее. — Уверена, — говорю я. Мои сестры будут знать правду. Я не оставлю их в неведении. Я приму меры, чтобы с ними ничего не случилось. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Садит он, а потом выдыхает. Да, я тебе помогу. Вот и чудесно. Отвечаю я и беру его под руку. Пойдем выпьем льяре. Время шло, но для меня оно как будто застыло. Бабочка. Работа, улыбки, разнос еды и напитков. Дом. Опущенные желюзи и сны без сновидений. Бассейн, и новые попытки уйти под воду или держаться на ней, не испытывая дикого всепоглощающего страха. Наверное, только в эти минуты я оживала. Страх пробуждал во мне что-то настоящее, человеческое, непохожее на следование, заданной программе. Впрочем, бассейн пробуждал кое-что еще. Воспоминания о том, как меня учил плавать Лайтнер, как он ко мне прикасался, как я впитывал его прикосновение всей кожей. Что произошло у меня дома, я не представляла и представлять не хотела. Но иногда мыслями все же возвращалась к тому странному случаю и к словам доктора о совершенно необычной реакции на силу вьерха. Сила вьерха. Значит, она к нему все-таки вернулась? Или это была реакция на силу его отца? Но почему тогда ее не было раньше? Все эти вопросы больше не имели смысла, но они то и дело возникали в моей голове. Преимущественно после тренировок в бассейне. Дженна наняла для меня тренера. Очаровательную девушку, которая спустя несколько дней перестала быть очаровательной, потому что считала меня безнадежной. В ее глазах это читалось явно. Это. А еще то, что она не знает, как со мной быть, потому что я не поддавалась ни жесткому прессингу, ни аккуратным уговорам. Точнее, я бы и рада была поплыть. Но я не могла. верно «Ну и лицо у тебя!» Пробегая, шепнула Тимри. «Случилось что-то?» «Все нормально». Я тут же вернулась в реальность. Выпадение из нее допустимо дома, когда я лежу, широко распахнутыми глазами, изучая потолок и считая на нем светильники. В тысячный раз. Или даже в бассейне. Но не на работе. У стойки я забрала заказы и едва успела разнести, когда ко мне подскочил «Сьерк Нихэм». С ним мы пересекались редко. Он был заместителем Джины и отвечал преимущественно за порядок в зале. «Мэйс!» – прошептал он. «Мэйс, тебя требуют в випложу". Я приподняла брови. «Сьерк. Обычно такое решается в самом начале вечера. У меня семь столиков, и отдых за ними идет полным ходом». «Да, я знаю, это не по правилам. Но девушка очень просила. Сказала, что хочет именно тебя. Так что давай». Я раскидаю твои заказы по другим девочкам, а ты поднимайся». «Погоди, ты сказал девушка?» «Да, так и сказал». На лице управляющего проступило раздражение. «Ты в курсе, сколько они платят за ложу? Да не с той же столбом, Мэйс». Он выдернул из моих рук под нос, а потом подтолкнул в сторону лестницы. В последнее время она перестала быть для меня чем-то особенным. Я уже обслуживала вип-ложи, и ничего страшного там не случалось». В первом случае это была пожилая пара, которая задумала отдохнуть, чтобы им никто не мешал. Во втором — представительный вверх, который больше общался по тапиту, чем обращал внимание на меня. Словом, девушка, так девушка. Я отметила, что с моего браслета исчезли номера столиков, которые начинали мигать желтым, когда гости собирались делать заказ, и появилась надпись «ВИП-обслуживание». Да, в бабочке все делается быстро. Ступеньки, поворот направо, в шестую дежурные улыбки охране. Я оказалась внутри, но диванчик был пуст. «Верно!» От раздавшегося за спиной голоса я вздрогнула, медленно обернулась. к «Кьяна?» Она стояла, нахмурившись, сложив руки на груди. «Знаешь, то, что мне нужно покупать вип-лужу, чтобы с тобой поговорить, это ненормально!» «Может быть!» «Может быть?» «Ты не отвечал на мои звонки!» «Ты мне вообще не отвечала!» «Зачем? Я все уже сказала Хару!» К Яна приподняла брови. «Думаешь, я в это поверю? Мне совершенно не важно, во что ты веришь!» Ответила я. И тут же добавила. «Хочешь что-нибудь заказать?» «Да. Напиток для прочистки мозгов. Есть у вас такой?» Она шагнула ко мне. Это было настолько на нее не похоже... Всегда уравновешенная и непробиваемая Кьяна сейчас разве что не искрилась. Занятная шутка. Ты? Кьяна плотно сжала губы. Ты? Что он тебе сказал? Кто? Дикхард Кьярд, разумеется. Предложил денег. Я согласилась. На этом все. Не все. Это на тебя не похоже. Что именно? Уточнила я. Брать деньги, в которых я так нуждаюсь? Теперь уже я вплотную приблизилась к ней. Или ты думаешь, что я встречала с Лайтнером по большой любви? Я отшатнулась. Верно, что ты несешь. Правду. Правда не всегда бывает приятной. Но тебе этого не понять. Что ты несешь, это точно было про меня. И сейчас меня точно несло. Тебе не приходилось жить в продуваемом всеми ветрами домике и думать о том, что купить поесть. Вчерашних булочек или сыра по распродаже. Не приходилось думать о том, что может хватить заплатить за счет, а может и нет. И тогда следующий месяц ты будешь коротать вечера, разгуливая везде с стапитом. Что молчишь? Думаешь, я родилась для этого, Кьяна? Нет, я устала. Я хочу жить как все. Я хочу жить как вы. Хочу жить даже лучше. Дик Керт просто дал мне такую возможность. Кьяна покачала головой. Я не представляю, что на самом деле случилось, но... Тебе и не надо этого представлять. Достаточно представить, что тебе все время хочется есть. Утром. «В обед? Вечером? Даже ночью?» «Со временем ты к этому привыкаешь, и голод перестает быть для тебя выматывающим. Ты даже перестаешь его замечать!» Глаза ее потемнели, а потом вспыхнули еще ярче. «Я все равно не поверю в то, что ты говоришь. Как я уже сказала, мне совершенно без разницы, во что ты веришь». Я сложила руки на груди. «Ты будешь что-то заказывать? Или нет? Если нет, тогда я пойду». «Мне гораздо интереснее обслуживать столики, с которых мне капает процент, чем торчать тут с тобой». Кьяна молчит и просто смотрит на меня. Выносить ее взгляд становится физически тяжело, поэтому я разворачиваюсь. «Прощай, Кьяна. Не нужно больше сюда приходить. Не успеваю сделать шага, как она перехватывает меня за руку». верно постой!» Меня ударяет так сильно, что темнеет перед глазами. И судя по тому, что девушка с криком отдергивает руку, ее тоже. На моем запястье горят следы от ее пальцев. На ее ладони точно так же отпечатался след от него. Перед глазами проясняется. И в этот миг она растерянно смотрит на меня. Что? Что это? Аллергия, говорю я. На верхов! И вылетаю из ложи. Меня снова трясет. Кожу жжет, как будто на нее накинули раскаленный браслет. Перед глазами вспыхивают синие искры. Дышать становится трудно. Только внизу я понимаю, что почти бегу. Это заставляет остановиться, отдышаться и выйти в зал уже совершенно спокойно, насколько это возможно. Доктор Эрер говорил, что это моя реакция на верхов. Но, судя по виду, Кьяны не только моя. Ее тоже ударило. Я видела растерянность, словно она пыталась прийти в себя, как после сильной пощечины. И следы на ее ладони. Это же не может быть совпадением, правда? То есть. «Это не может быть реакцией вьерхов на меня. В смысле, на людей. Или может? Я решительно ничего не понимаю, поэтому как оглушенный подхожу к стойке. Следом к ней подлетает съерг». «Мэйс, что случилось? Почему она передумала заказывать и уходит? Что ты ей сказала?» Я перевожу на него взгляд. «Мэйс!» Ее не устроил уровень цен. Девочка поняла, что не может себе такое позволить. «Вы же видели, она слишком молоденькая». Он смотрит недоверчиво, и без того маленькие глазки становятся совсем крохотными. Лысина блестит от пота. «Слушайте, переключите на меня мои столики. Мне нужно работать». У Сьерга дергается бровь. Тем не менее, столики возвращаются ко мне. Я беру поднос и иду работать. А над тем, что случилось, подумаю позже. Я чувствовал себя абсолютно разбитой, но заснуть не могла, как не ворочалась на бок. Обычно после смены в бабочке я просто падала на постель и открывала глаза по будильнику. Но сегодня сон не шел вовсе. Покрутившись на постели, которая превосходила мой диван по мягкости и удобству, даже не представляю во сколько раз, я поднялась и подошла к окну. Подняла желюзи, забралась на подоконник. И так и сидела, обхватив руками колени, глядя на безумную дневную жизнь Ландерхорна. Раньше мне удавалось ее зацепить разве что краем глаза, проносясь в гусеницы между станциями. Но сейчас она предстала передо мной во всей красе. Вереницы эйрлатов. Те же гусеницы, сверкающие на солнце высотки, кажется, впитавшие в себя всю его силу, потому что смотреть на них было почти больно. Стоило, наверное, сделать Ильяре. Да, у меня в квартире была машина, позволяющая загрузить в нее зерна. А на выходе получить напиток. И мне даже не нужно было беспокоиться об оплате счетов за электроэнергию потому что все расходы взяла на себя Джена. Но я продолжала сидеть и смотреть на город и думать о том, что в Кейпдере сейчас проходят занятие. И, кажется, у нас по расписанию подводная зоология, совместная с Лайтнером. Точнее, у нас была бы подводная зоология. И, наверное, много чего было бы, но уже не будет. Потому что если Мейс, девчонке с 15-го рядом с сыном правителя Ландерхорна, было просто нечего делать, то мы с четвертого, который скоро станет ныряльщицей, невозможно. Совсем скоро, если верить Жене, мы окажемся по разные стороны. Совсем скоро я стану одной из тех, кто разрушит его мир и кого он будет ненавидеть. Когда силовая установка, контролирующая все побережье у Ландархорна, будет отключена, когда мы представим доказательство ее существования и миру, уже ничего не будет, как прежде. И все же разговор с Кьяной не шел у меня из головы. Ее взгляд. Ее слова. «Я все равно не поверю в то, что ты мне говоришь, равно как не шло из головы и случившееся». Я потерла запястье, на котором до сих пор оставались красные пятна, и вздохнула. С чем бы это ни было связано, это очень и очень странно. Единственная возможность во всем разобраться — связаться с доктором Эрером. Но мир вьерхов теперь для меня закрыт. Я свою сторону выбрала. Завибрировала лежащая на столе тапит Я спрыгнула с подоконника. «Верно, сейчас!» Сообщение было от Вартоса. «Проезжай срочно!» Чем спрашивается, я думала, когда ставила тапет на беззвучку. Если бы меня вырубила, как обычно, я бы просто этого не услышала. Как бы там ни было, собралась я в считанные секунды, и уже спустя 10 минут была в гусенице. План Вартоса, в общем-то, был прост. Один их клиент пригонял эйрлат на обслуживание с утра, а забирал вечером после работы. Поскольку брать заказную или оплачивать прокат по понятным причинам мы не могли, оставался только такой вариант. Ну, скажем, такой вариант, который еще и подразумевал, что за нами не будет слежки, потому что я зайду на станцию, а вылетим мы на эйрлате. На чужом. И если нас остановят, к счастью, у Вартеса есть разрешение на вождение, и водить он умеет. Именно по той самой причине, где он работает. Иногда клиенты оставляют транспорт, а потом просят его подогнать к тому или иному месту. Но какие могут быть «но», если мне нужно забрать сестер и нужно, чтобы об этом месте никто не узнал? Правильно. Никаких. И их не будет. Так же, как не будет никаких «но», связанных с тем, чем я собираюсь заниматься. Когда я вхожу на станцию, на меня первым делом натыкается взглядом незнакомый парень. Сначала таращит глаза, потом присвистывает, а следом выходит в Артас. «Джеки, уплывай!» Джеки показывает ему непристойный жест, потом вытирает руку отряпку. До этого он копался во внутренностях Эйрлата, явно не первой свежести. Краска у него на боках потертая, и сам он выглядит так, будто больше никуда и никогда не полетит. «Должен будешь», — говорит Джеки. «Это развалюхой станешь заниматься сам». «Джеки в курсе?» Интересуюсь я, когда парень скрывается из поля зрения. «А ты как думаешь? Мне пришлось сказать, что у меня бурный роман, и что я хочу вывести тебя на крутой тачке в город, чтобы произвести впечатление». Я кидываю взглядом помещение. Больше всего оно напоминает склад, хотя со стороны улицы выглядело просто как двухэтажное здание. На шестом таких мало, но они есть, хотя преимущественно здесь однотипные коробки в двенадцать этажей. Вспомнилось, как Вартос сказал, что Лейс вышла неподалеку на своих шпильках. Ну и что, моя сестра забыла на шестом? «Верно. Нам надо торопиться». «Надо. Поэтому я вытряхиваю себя из мысли и иду за ним к Эрлату», на которую указал Вартос. «Не такому красивому и легкому, как у Лайтнера, но явно дорогому и шикарному. Что будет, если владелец его хватится?» «Не хватится. Мы должны успеть». Сколько тебе пришлось заплатить, Джеки? Ерунда. Не ерунда. Это мое дело. Верно, потом. Варта скивает на сиденье, и я сажусь. Он точно тебя не сдаст. Точно. Я знаю его маленькие делишки, которые он проворачивает в тайне от владельца. Например, обслуживание без очереди и вне записи, которые нигде не фиксируются. Не то чтобы меня это успокаивает, хотя, да ненадолго становится спокойнее. Но только до той минуты, как Вартас затемняет стекла, и эрлат выходит на улицу. Мне все время кажется, что сейчас тот, кого отправил Нергес, все поймет и последует за нами. Поэтому я неотрывно смотрю в зеркало заднего вида, как будто могу что-то там разглядеть. Когда Нергесу было надо, за мной следили, и я ничего не почувствовала. «Верно, расслабься», — говорит Вартос. «Лучше скажи мне, куда лететь?» «Пока что прямо до обводной. Несмотря на то, что мы с Лайтнером были там всего один раз, дорога отпечаталась у меня в памяти. Я помню ее слишком хорошо, так что вполне могу изображать навигатор. Я ей изображаю. Командую, где сойти с обводной, а потом как выйти на пустые земли за границей Ландархорна. Варта изредка бросает на меня многозначительные взгляды. Но я молчу». «Не передумала?» все-таки спрашивает он спустя какое-то время. «Нет». «Ты еще можешь остаться в стороне». «Я не хочу оставаться в стороне». Я смотрю ему в глаза. «Мои родители погибли, потому что верили в то, что могут изменить мир. Моя сестра пропала, потому что хотела его изменить». «Ты не такая, как Лейс». «Это сейчас был комплимент или оскорбление?» «Это была констатация факта. В тебе нет ярости и ненависти». «Да, во мне сейчас ничего нет. Я неосознанно потираю запястье, и взгляд Вартаса вонзается в красные следы». «Что это?» Я молчу. «Что это, верно? «Аллергия на верхов». «Что?» Мне приходится рассказать ему и об этом. На самом деле хорошо, что приходится, потому что чем ближе мы к домику Зорга, тем сильнее меня начинает потряхивать. Когда я заканчиваю, молчит уже Вартос. Долго молчит до той самой минуты, когда произносят. «Верно, ты понимаешь, во что ты лезешь?» «Более чем». «Ты даже не знаешь, что с тобой происходит?» «Это вторично». «Вторично? То, что тебя шарахает от верхов, как от оголенных проводов? Ты про такое когда-нибудь слышала?» «Про такое не слышала», — говорю я. «Зато слышала про поцелуй со смертельным исходом. В легенде». «В какой еще легенде?» про Леархов. Там парень вышел из моря и влюбился воверху. Правда, прежде чем ему стало плохо, он достаточно долго жил на земле. По легенде, он превратился в воду, когда ее поцеловал. Хотя я не представляю, чем они занимались все время до этого, пока он жил у нее во дворце. Не за ручки же держались, честное слово. Вартос вывернул рогатку. Линия побережья изгибалась, открывая теперь уже полный вид нам из гор отсюда далекий, но не менее от этого прекрасный. «Вот, кстати, она», — сказала я, указав на вонзающуюся высокое небо скалу. Ей тоже стало нехорошо. «Да, мэс, ты действительно сильно изменилась», — произнес Варта, сокинув меня пристальным взглядом. но ну, так жизнь не стоит на месте». Домик Зорга мы увидели сразу, и парень коснулся панели, снижая скорость, а заодно и заставляя Эйрлот плавно снижаться. Я старалась не смотреть в сторону океана, но взглядом все равно цепляла сверкающую на солнце гладь, споротую белыми резцами зубов на рифах. Холодная пена ложилась на побережье, обмачивая, подхватывая рассеянные в воде блики и заставляя вспоминать о том, как мы прилетели сюда с Лайтнером. Так, все. Сейчас я заберу сестер и забуду об этом месте. Я повернулась, чтобы смотреть исключительно на домик Зорга как раз в тот момент, когда его хозяин вышел на крыльцо. Сложив руки на груди, остановился, пристально глядя на нас. Привычно непробиваемый и спокойный, как скала. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Вартас заглушил двигатель и разблокировал двери. Вместо ответа я толкнула дверь и первой вышла на побережье.